Как только они вскрылись из вида, из своих укрытий показались крысы. В поисках чего-нибудь съедобного они обследовали все, что осталось от лагеря, а потом с большим интересом занялись горой мусора, который хорошо подрумянился и уже успел остыть. Вскоре шаги и музыка затихли вдали. Тишину пустыни нарушал только хруст, издаваемый челюстями грызунов. Но вскоре к звукам роскошного пиршества стал примешиваться какой-то шум. Одна за другой крысы поднимали шерстяные головы, поводили ушами и усами, спрыгивали с горы лакомству и прятались. Над вершиной дюны показалось нечто темное и зловещее, приземистое, широкое, металлическое. Послышалось звяканье металла. потом короткий резкий писк, нечто миновало гору дымящегося мусора, обошло сгоревший корабль и медленно поднялось на дюну. Когда над мусором снова воцарилась девственно чистая тишина, крысы вылезли из укрытий и снова принялись шнырять вокруг. У них не вызывали никакого интереса ведущие прочь следы ног на песке. Теперь, к тому же, эти следы были перекрыты другими. Их оставило нечто, последовавшее за отважным отрядом уцелевших при крушении. Глава шестая Адмирал Практис важно шагал во главе своего отважного маленького отряда в такт бодрящему барбанному ритму музыки, оглушительно гремевший под самым его левым ухом. Вверх на дюну, вниз с дюны, снова вверх на дюну. Наконец он оглянулся и обнаружил, что остался один среди пустыни. Охвативший его испуг прошел, когда в пределах видимости появился первый из отставших. Это была Мита, которая мужественно нет, скорее всего, женственно несла свою ношу. Но остальные отстали еще больше. Практис сел и принялся барабанить пальцами по коленке, бормоча что-то про себя, пока все не подтянулись. — Это никуда не годится. Мы должны идти быстрее. — Полегче с вашими королевскими мы, Практис, — извительно сказал капитан Блай. — Ваше мы идет налегке, а наши мы тащит мешки с продуктами. вы нарушаете дисциплину капитан вот именно косоправт вы этакий вы еще не кончили медучилище а я уже служил на флоте речь идет о жизни смерти э, скорее всего о смерти я ни шагу не сделаю пока вы не понесете свою долю это мятяж точно подтвердила мита наведя свой бластер ему на переносицу вы готовы нести практис оценил всю весомость аргументов и только возмущенно проворчал что то когда появился еще один мешок неужели они замышляли это с самого начала и был взвален ему на плечи перераспределив груз все зажигали пусть и не быстрее но равномернее Бил, ковылял пошатываясь потому что правая ступня у него была намного больше левой, и к тому же сапог ему страшно сжал. «Какого дьявола я в нем вообще иду?» — подумал он. «Только потому, что мне его выдали, и если я его скину, буду одет не по форме». При этой мысли его охватила ярость. Он скинул сапог, закинул его подальше в пустыню и расправил пальцы. сверкнув на солнце острыми когтями. Вот это другое дело! Шагая гораздо увереннее, он поспешил вдогонку за остальными. Когда солнце оказалось у них прямо над головами, практиц простонал «Стой!» и все повалились на землю. Бил, побуждаемый, скорее всего, чувством долга, которое появилось у него после производства в офицеры. Обошел всех, держа в руках контейнер с водой, и налил каждому его порцию. Те, кто не отличался чрезмерной брезгливостью, пососали тубы с пастой. Глядя на них, отведал пасты и практис. брр скривился он. «Преуменьшайте!» — возразил капитан Блай. «Она вообще несъедобна!» «Надо что-то делать!» сказал практис зашвырнув тубу в пустыню я собираюсь выждать, но нам нужна пища иначе мы все не сможем двигаться дальше. он покопался в своем мешке и вытащил какую то плоскую коробку белл принесите мне стакан воды какого дьявола возмутился капитан блай вы уже получили свою порцию Это не мне, а всем нам. Один из результатов моих оригинальных исследований. Противозаконных, говорили мне. М -м -м, чушь. Законность — это для слабаков. Ну да, было несколько несчастных случаев. Жертв оказалось не так уж и много. А здания быстро отстроились заново, но я не отступал и одержал победу. Вот она. он высоко поднял что-то похожее на запечатанный в пластик козье дерьмо. И покрутил пальцем у виска. — Я видел, — взвизнул Практис. — Можете смеяться вместе со всеми, но последним посмеяться Мел Практис. Это семя — продукт мутаций, содержащий такие стимуляторы роста, о каких и не мечтали те. Близорукие тупоумные ученые! смотрите, он ткнул носком сапога в песок, посадил в ямку семя и полил водой. Поднялся клуб пара, вода растворила пластиковую упаковку, потом послышалось какое-то энергичное потрескивание. Отойдите подальше, это опасно. Земля расцелась Из нее показались зеленые побеги, на которых через мгновение выросли листья. Песок вокруг зашевелился, во все стороны потянулись мощные корни. Билл, решив пренебречь предостережением Практиса, дотронулся пальцем до одного листа, оказавшегося у него перед самым носом. Вскрикнув, он сунул палец в рот. Так вам и надо, сказал практис. В процессе жизни роста. выделяться тепло а при такой скорости развития его выделяться больше чем может рассеяться посмотрите как трескается почва это из нее извлекается вся вода, а зарождающаяся жизнь разогревает песок зрелище было в самом деле эффектное широкие листья поглощали солнечную энергию приводя в действие ферментативную топку. Вверх поднялся толстый стебель, на нем появилась и начало разрастаться что-то вроде дыни, увеличиваясь у них на глазах. Достигнув метровой длины, дыня окрасилась в ярко-красный цвет, зашипела и треснула, а листья стебель мгновенно побурели, сморщились и погибли. Все это заняло меньше минуты. «Впечатляем, а?» сказал довольный практиц, раскрывая перочинный нож и втыкая его в тыкву. Из разреза повалил пар, и вокруг распространился аппетитный запах. В этой дыне, как в лишайнике, есть и растительные, и животные клетки. Животные клетки это подвергнутые мутации клетки коровы, то есть мясо. Вы видите, что под действием тепла, выделившегося в процессе роста, оно поджарилось, и мясо дыня готово к употреблению. Он срезал сочный розовый ломтик и сунул в рот. Сразу же после этого ему пришлось отскочить в сторону. Все кинулись на дыню.